Ком. Мордатые, задиристые, Гришки, Федьки, Мишки вскочили на коней и помчались в предвкушении хорошей драки. Рассыпались лавой, как какие-нибудь казаки. Однако, завидев их, бедняцкая детвора не бросилась кто куда. Осталось бегаться в кучу на призывные звуки коровьего рога. Играл вражок Степа. От мешков с колосками, собранных у межи, поднялся вдруг дед Кирьян. Приложив ладонь козырьком и обозрев конную лаву, прокричал хрипло и повелительно. «В коре, стройся!» «Супротив басуманской конницы! Ряды! вздой! по По-видимому, ребята были уже обучены им этому воинскому маневру. Среди жневья вдруг возник плотный квадрат, ощетинившийся палками и кольями. При приближении кулацких коней глухо, упорно забил барабан. «На картечь! Залпами! Крой!» – вскричал дед Кирьян, воинственно размахивая клюкой. Встреченный дружным ура, щетиной кольев и твердыми комьями земли, кулацкие всадники осадили коней, смешались и отклынули. Оправившись от неожиданности и разглядев, что под красным знаменем сплотились не какие-нибудь герои, а много раз битые ими бедняцкие мальчишки, но почему-то с красными платками на шее, Кулачо решила не спускать им дерзости. «Макарку надо позвать! Макарку-орла! Пускай на злого садится! Он им устроит всех давишь! Пустим его передом, а мы за ним навалимся!» Макарку отыскали на молодьбе, он гонял коней по кругу, лихо посвистывая. Его хозяин, Силанти Алдохин, сам стоял у лотка и запускал в барабан тяжелое снопы пшеницы. Силантий-то и прозвал Батрачонка Орлом за лихость и бесстрашие. Что за парень ему попался? И ловок, и силен. Во время конских праздников на неоседланном злом всех мальчишек обскакал. А этого коня сам хозяин побаивался. Хитрый кулак льстил Батрачонку. Сажал его за один стол с собой. Ничем не отличал от сыновей. Если им новые рубашки, то и макарки. Если им новые сапоги, то и орлу. «Вот так-то Батраков приручать надо», — говорил он Никифору Салину, который избивал Гораську. Их кормить дохолить да надо, да почаще похваливать, тогда они за нас в огонь и в воду. И, надо сказать, в этой хитрой политике преуспел. Макарка, взятый в его дом таким же сиротой, как Гораська, раздобрел на кулацких жирных харчах, осмелел и, как верный слуга, готов был выполнить любое его приказание не только с охотой, с каким-то удовольствием. Отец его был бедняком, боролся против богатеев, даже руководил комитетом бедноты, добровольно пошел на фронт защищать землю и волю от белогвардейцев и погиб как герой. Мать повесила на стену его фотографию, где он с саблей в руке, снят вместе с товарищами, под красным знаменем, с надписью «Даешь перекоп». А вот сын его изменил бедноте, пошел в батраки из нужды, за куском хлеба. но обласканный хитрым богатеем, стал ему верным слугой. Замечая, что стал презирать он бедных, мать стыдила его, а Макарка отвечал. «Нанялся, продался, чего уж тут». «Продала я, сынок, твои рученьки, да не продавала твои душеньки». «Что же мне, хозяйские харчи есть и больше ни во что не лезть?» Нет, ты, сынок, хозяйскую работу честно исполняй. Только совесть свою за харчи не продавай. Не будет тебе счастья. Ладно, мать, сам знаю, как счастье искать, на каком коне за ним скакать. Ох, Макарушка, не ошибись, на чужом коне далеко не уедешь. Выбирай как из своего табуна. Но Макарка не слушался матери. Куладские харчи отрабатывал с лихвой не только в поле, но и на воле. И как только крикнули ему кулачата «Наших бьют!» Тут же бросил он молодьбу, скачал на злого и помчался на помощь. И Силантий, остановив барабан, посмотрел ему вслед с довольной усмешкой. «Уж если орел налетит, никакой бедняцкой шати не устоять!» Завидев Макарку, кулачата приободрили друг друга свистом, гиканьем, и, ударив коней пятками, помчались в атаку, размахивая кнутами и уздечками. «Где тут пешим мальчишкам устоять, когда поднимутся над ними со всего разгона вздыбленные кони, проломит их строй, идущий передом Макарка?» «Поднимай знамя!» – закричал Степан. «Отряд, сплотись!» Крепче сомкнулись ребята, выше подняли знамя. Стоять так до конца. Бежать еще хуже, потопчут. С какой-то надеждой на его неведомую силу слились они в единую кучку, под красным стягом. Казалось, спасти их может только чудо. И чудо произошло. Мчавшийся впереди всех Макарка вдруг отвернул коня на полном скаку, поставил его поперек и загородил дорогу остальным. Самого его чуть не сшибли, разогнавшие коней кулачата. Что случилось? Или испугался красного полотнища, раздутого ветром? или сам Макарка чего-то оплошал? Почему отъехал он в сторону, понурив голову? Что случилось с ним? Где прежняя удаль орла, не боявшегося никакой драки? Удаль-то была при нем, да вот в сердце что-то повернулось, когда увидел он, что мчит его злой конь прямо на красное знамя. На знамя, под которым погиб, сражаясь с белой гвардией, его отец. Нет, не смог Макар отцовское знамя кулатским конем потоптать. Потому и отвернул злого на всем скаку. Ряды конных смешались, Кое-кому все же удалось, подняв лошадей на дыбы, проломить строй ребят. Раздались крики ушибленных копытами, но мальчишки не дрогнули, не оплошали. Кольями и палками так зашибли одного коня, что он свалился и чуть не придавил азартного драчуна Мишку Алдохина. А федьку Салина пропустили внутрь строя и за ноги стащили с лошади. Ему на помощь бросилась вся его родня. Но в это время на дрожках директора совхоза подкатил Тимофей Шпагин. Они вдвоем объезжали загоны бедноты, который пообещал убрать директор совхозными жабками. При виде местной советской власти кулачата стушевались, разъехались в Рось и только скулили. «А зачем они Федьку бьют? Отпустите Федьку!» Не меньше кулацких ребят при виде Тимофея смутился Урван, который успел больше всех получить синяков и шишек. Он крикнул «Свертывай знамя!» Но ребята не исполнили приказа. Они размахивали знаменем, радуясь, что победили. Под красным знаменем. «В чем дело?» – обратился Тимофей к деду Кирьяну. «Что за шум?» «Так что в некотором роде турецкая баталия!» весело закричал, Ковалек к нему, Кирья. Но его обогнал Степан и, унимая кровь из рассеченной щеки, сказал. «Мы колоски собирали для Помгола под красным знаменем, а они на нас напали, кулачье». И тут Тимофей увидел свою скатерть, поднятую на древке. «Стой! Откуда у вас моя скатерть?» – закричал Тимофей. «Кто посмел? Вот я вас!» Тогда сообразительный урван решил взять удальством. Подскочил к дрожкам и с веселым видом отрапортовал по-военному. «Разрешите отдать вам за скатерть мешок зерна, дядя Тимофей?» «Это он, Урван», — уговорил ребят собирать колоски, чтобы расплатиться с сельсоветом за знамя. «Какой мешок? Что за цена такая казенному добру?» «А как вы же сами назначили? Помните, в сельсовете при дяде Иване говорили?» «Было такое, действительно говорил», — удивился Тимофей. «Но ведь скатерть-то мне подменили раньше, не зная цены?» «Нет, этот номер не пройдет. Подать сюда мою вещь, разбойники!» «Дядя Тимофей, оно нам нужнее, не отдадим!» «Мы под красным знаменем дружнее!» «Нет, ни за что! Я таким делам не потатчик!» «Сегодня не скатерть в Совете стащили, завтра украдут печать!» «Так они всю советскую власть разворуют!» Эти слова хлистали ребят словно кнуты. «Дядя Тимофей, это я все наделал!» — повинил Сурван. «Я взял без спросу, но только на время!» — схитрил он. «Колоски соберем, обратно принесем!» «И вместе с мешком зерна!» «Она бы у вас так лежала, а нам колоски собирать помогала!» «Это же не простая скатерть, а самобранка!» Я тебе покажу самобранку. Ах ты, Урван, то яйцо из курицы урвал, то скатерть в Стецовете украл. Каким же разбойником ты вырастешь? Положи скатерть к моим ногам и проси прощения. Урван, сдерживая слезы, подал Тимофею знамя, не решая содрать его с древка. Почему скатерть вроде короче стала? Или вы ее отрезали? И, заметив на шеях ребят куски красной материи, хлопнул себя по лбу. То-то -то я замечал, что у нас на селе появились ребята с красными повязками. Значит, это бегают куски моей скатерти. «Что это за мода? Кто вы такие?» «Мы пионеры», — потупился Степан. «А галстуки — это не из катерти. Хоть пощупайте, они из другой материи». «Ах, вот оно что!» Они не вы ли назывались партия свободных ребят?» «А это одно и то же». «Ну, не совсем», — сказал директор совхоза. «У пионеров должен быть вожатый, а у вас просто вожаки». «А какая разница?» «Вожатыми бывают комсомольцы, люди сознательные, а вожаками могут быть любые озорники». И он покосился на Урвана. «Значит, без вожатого не признают нас пионерами?» – спросил Степан. «Не будет у нас отряда?» «Боюсь, что нет. Надо вам, ребята, добывать вожатого, который знает, что нужно делать, чего нельзя. А пока что и без вожатого приходите. Собирайте и на совхозных полях колоски. Это дело очень хорошее». Поодаль, наблюдая всю эту историю, топтались на конях кулацкие ребята. Когда Тимофей, забрав знамя, тронулся прочь, они радостно загалдели. Сообразительный урван бросился за дрожками. «Дядя Тимофей, сделай со мной что хочешь, хоть заарестуй, только отдай знамя, без него нам нельзя, без него нас кулачо может одолеть». Услышав такие слова, директор придержал коня и сказал, отдаем им, Тимофей Кузьмич, видишь, какие у них обстоятельства? А тебе я подарю кусок сукна, есть у меня настоящее, настольное». Тимофей, удерживая на лице суровость, помахал рукой, призывая ребят поближе. Когда они подошли, он сказал, «Ладно, соберите колоски, притащите по голый мешок хлеба, будем квиты». Затем встал с дрожек, высоко поднял над собой древко, прокричал. «Слушай, бедняцкие детвора, от имени сельского совета вручаю вам красное знамя, чтобы вы росли под ним честными, смелыми, трудовыми ребятами, как велит партия, как желает товарищ Ленин. Всегда побеждали бы кулаков, буржуев, грудью, чтоб стояли за советскую власть. Ура!» И он замахал над собой своей бывшей скатертью, разгоняя плотный воздух, накаленный горячим солнцем. Совхозный жеребец испугался, встал на дыбы и рванул дрожки. Тимофей едва не уронил знамя, но Урван подхватил его, понял над отрядом. Степан затрубил вражок сбор. Павлушка забил в барабан. И кулацкая кавалерия, потоптавшись в сторонке, уехала ни с чем в освояси, не решившись атаковать отряд. Задумчивым уехал Макарка. Так в бою на колосковом поле партия свободных ребят получила красное знамя. Долг платежом красен. Ну и попало Сережке после того, как узнали ребята, что он стянул скатерть в всей совете. Из партии исключить. Нам варишек не надо. Уже он и землю ел, кляняясь, что больше не будет. Ничего не помогало. Жалко Степану такого парня упускать. Уж больно урван смел да удал. Как быть? Вспомнил он про законы юных пионеров и предложил поступить с Сережкой по закону. «Да ведь их много, смотря по какому», сказал Антошка. «У пионеров есть такой обычай. Один за всех, все за одного. Соображайте? Сережка не для себя скатерть стянул, а для знамени отряда. Значит, он старался один за всех». И мы в ответе все за одного. Значит, через него, мы перед целесоветом все нечестными будем? Ехидно спросил Антошка Утошка. Почему нечестными? Дядя Тимофей согласен помириться на мешке зерна. А принесем два, так еще и спасибо скажет. Это всех утихомирило. И ребята с новой силой принялись собирать колоски. Собирали в торбы, сносили в школу. Сдвинув к стенке парты, тут же на полу молотили палками, скалками, вальками. Нелегкая это была работа. Чтобы собрать два мешка зерна колосками, пришлось всей партии трудиться с неделю. Ведь каждому колоску нужно поклониться, каждое зернышко из него выбить, отсеять, отвеять, и тогда в мешок положить. Но зато и зерно собралось отборное. Известно, тяжелый колос голову клонит. Ветер ему соломку ломит, птица его на землю ронит. «Вот это семена для бедняков Поволжья! воскликнул Тимофей, взвесив на ладони это зерно. «Товарищу Ленину показать доволен будет!» Два мешка он поставил в переднем углу сельсовета и всем хвалился, что собраны они руками детей. На ребят он больше не сердился, тем более, что отличную скатерть ему подарил директор совхоза из хорошего красного сукна. Есть такая партия. А ребята, конечно, расхрабрились. Отбившись от кулацких атак на колосковом поле, они теперь искали драки в самом деле, чтобы все увидели их силу. И вот случай представился. В воскресенье, после первого обмолота, все село угощалось хлебами и пирогами из муки свежего помола. Накануне Данилкиной бабушке ужасно захотелось ушиться поесть. Ну так захотелось, беда. Взмолилась она, поймай да поймай рыбки. Либо говорит, я должна поев ушиться, совсем поправиться, либо это мне перед смертью так хочется. Вот канительная старуха, то и метку, то рыбки. Обсудили этот вопрос ребята. Некоторые говорили. Зачем нам со старой возиться? Все равно она хворая, бесполезная. Накануне спрашивали они Ивана Кочеткова, чем должна заниматься пионерская партия. И он сказал. Делайте все, что полезно советской власти. Но какая же польза может быть от больной старушки, которая весь век господам да попам прислуживала? Брось ты ее, Данилка, переходи в сельсовет. Будешь в сторожах жить, коморку тебе дадут. А Данилка не согласился. Нет, говорит. Хотя она вроде бесполезная бабушка, а мне ее чего-то жалко. Брошу, совесть замучает. Пойду я все-таки наловлю ей рыбки. Подумаешь, великое дело поймать на уху десяток окуней. Сесть на хорошее место и на заре в одночасье наловишь. Настроив удочки, решил он пойти обловить заказное место Алдохиных, а муток под большой ветлой, и попросил, «Если меня будут бить, вы, ребята, не оставьте». Ребята насторожились. Разозлятся Алдохины, если застанут Данилку на своем рыболовном местечке, и, конечно, попытаются отлупить. Вот тут и можно будет дать им отпор. Велели Данилке повязать красный галстук, и как только нападет кулачье, подать сигнал свистом. Данилка так и сделал. Уселся рыбачить под старинной ветлой, на самом любимом месте Алдохиных, повязав красный галстук. Думал, он принесет счастье. Окуни ловились, как нанятые. Так наживку и хватали, так на крючок и лезли. Заря кончилась, солнце взошло, пригрело. Не унимается клев. Данилка в тени ветлы притаился и таскает одного за другим. Что не окунь, все толще, все больше. И в это время, заспавшись после пирогов, пришел побаловаться удочкой Попович только. Один он не ходил, с ним его дружок, Алдохин Мишка. «Ну ты, больной, с нашего места долой!» А Данилка так разошелся, таскает рыбку за рыбкой и приговаривает, дразнясь. А кунек ли плотвица, все мои бабки ушится. Попович рот разинул. Откуда такая храбрость? А Мишка, слово не говоря, вырвал у Данилки удилище, трах его об коленку. Переломил и в воду. Хватит с него шапчонку и ее в умут. И ждет, что он сейчас заревет и, размазывая слезы, прочь побежит. Но Данилка болилка и не подумал плакать, даже не напугался. Он заложил два пальца в рот, да как свистнет. И тут же отозвалось глухой дробью то самое ведро, которое видел Мишка на класковом поле. Заиграл коровий рожок тревогу, и кулачонок, почуяв недоброе, заорал, призывая родню на помощь. Наших бьют! Сбежалось несколько кулачат, побросав свои забавы. Смотрят, выступает из-за высокого конопляника, партия ребят в красных повязках и под знаменем. Ну как войско. Степан в корове рожок трубит. Павлушка в старое ведро дубасит. Урван красным знаменем размахивает. А дед Кирьян, любитель мальчишеских драк. Вдоль плетней за ними поспешает, несмотря на хромоту, и командует. «Ай, два! Левой! Правой!» Подошли к старинной ветле, стали строем. Степан Чурбан выходит вперед и говорит. «Кто нашего товарища обидел? А ну живо отдать ему удочку, вернуть ему шапку!» Обидчики заупрямились. А Степан как скомандует? «Кто шапку бросал, тот за ней плавай! Раз, два, взяли!» Не успели кулачата оглянуться, как Мишка, подхваченный множеством рук, взлетел над берегом и хлопнулся в речку. Хотели за ним и только Поповича спустить, но он взмолился. «Ребята, не кидайте! Я же во всем новом! Я Данилки свою удочку отдам!» Посмеялись босоногие мальчишки, глядя на его глажные брючки, посонные башмачки. Им терять нечего, явились, как и всегда ходили, кто в чем. А все кулацкие мальчишки разрядились ради праздника. Когда Мишка вылез из-под берега, смешной, как мокрый кот, его защитники в драку не сунулись, пожалев портить свои сатиновые пиджаки, новые суконные картузы, лаковые сапожки. Стыдным, побежденным и уходить, кричат. Чур по праздникам не драться, чистую одежду не рвать! Ладно, смеется Степан. Чур так чур. С этого дня ребят в красных галстуках не смей трогать. А кто нас затронет, тому и в будни, и в воскресенье мы всыплем. Кто это мы? Пионеры! Это кто такие? Есть такая партия! Крикнул Степан и затрубил в корове рог. Слушайте все! Гордые своей победой ребята зашагали к деревне. Шумит над ними красное знамя, гремит под палками старое ведро, играет рожок. Степан надул щеки, даже красные стали. Малыши за строем бегут, собаки брешут. Старухи на заваленках крестятся, молодые бабы смеются. Ишь, красные чертенята. А ребята ходят по селу и не знают, куда применить свою силу, чего бы еще такое выдающееся сделать. Остановились передохнуть. Урваны говорит. Пошли старую барыню пугать. Это было излюбленное занятие озорных ребятишек. Подкрадутся бывало к Поповскому саду и высматривают через ограду, где старая барыня таится. Ага, вот она, на скамеечке под рябиной. Сидит и вяжет одну и ту же варежку. Свяжет, распустит, снова свяжет. И никогда не кончается ее синий шерстяной клубок. Бережет она его больше всего на свете. Это все, что осталось у барыни от всех ее богатств. Говорят, когда она из пожара с одним этим клубком выскочила, так с досадой сумасшедшей стала. С тех пор неразменным клубком и тешится. Закричит она, затрясется, расплюется, если сделать вид, что хотят у нее клубок похитить. концом удочки его подцепить. Но разве это занятие для такой силы, какая появилась у партии? Нет. Надо чего-нибудь по плечу, по размаху. Подумали ребята, подумали и отправились в школу. Решили там письмо в Москву, в журнал «Барабан» написать. Письмо было такое. Пионерскую партию организовали, шагать под барабан научились, галстуки повязали, колосков много собрали, кулачат крепко вздули. А чего дальше делать, не знаем. «Нет у нас вожатого, и потому требуем. Даешь!» И подписались все подряд. «Даешь вожатого!» Такое же письмо вскоре полетело в Москву, на этот раз от сельских коммунистов. Вначале Иван Кочетков над проделками ребят только шутил да посмеивался. К тому же и некогда ему было. Главным делом занимался, хлеб убирал. А теперь задумался и сказал Тимофею Шпагину. «Надо с нашими ребятами что-то делать. Дальше им одним действовать нельзя. Не то получается направление. Надо добавить для них вожатого». «Какого там вожатого? У нас учительницы-то нет». «Время к осени, а школа пустым ульем стоит, сердце томит». «Ребят много, а учить их некому, просто беда», — сокрушался Тимофей. «Да, не везло в школе с учительницами». «Приезжали в село на эту должность, все больше поповны». «Вот и последняя, Калерия Валерьевна, тоже поповой дочкой была, привередливая такая, ребят не любила, брезговала. Бывало, войдет в класс и давай с пузырька с резинкой на учеников духами прыскать». «Ах, ах», — говорит, — «от вас деревенские запахи, а я не могу, у меня голова кружится». Ну и как только посватал ее молодой поп из дальнего прихода, так она за него замуж выскочила и удрала из школы в другое село. Да мало того, стекла для своего нового дома из школьных окошек повнимала и увезла. «Я их за свой счет вставляла», — говорит. «Все казенные стекла ребятишки давно перебили, так что эти теперь все мои». И это уж не первая такая, как появится молоденькая учительница, Так либо за Поповского сына, либо за Кулацкого замуж выскакивает. И опять школа-сирота. Рассердились метелкинские мужики, составили приговор, чтобы не посылали им больше учителей в юбках. Потребовали учителя в штанах. Над сельским приговором в уезде посмеялись. Подождите, пока выйдет мода носить барышным штаны. У нас все учительницы в другие школы отданы. И вот решил выправить это дело Иван Кочетков. Зашел он в школу, посвистал в ее пустых стенах. Посвистал, да такое письмо в Москву жене Ленина, самой Крупской, написал, что едва в конверт уместилась. «Ну, — говорит Тимофею, — была не была, а я уж все откровенно Крупской объяснил. Она ведь школьными делами ведает. Я в выражениях не стеснялся насчет поповых дочек. Подписался полностью и указал номер партбилета. «Сердитесь, — говорю, — не сердитесь, — Надежда Константиновна, — но барышень нам не присылайте». Описал все про наших свободных ребят, которые не знают, что делать без вожатого. Все-все написал. Даже про хороший урожай и про то, что село наше хлебное, мы учителя сами прокормим. Не прошло и несколько дней, из Москвы в совет, две телеграммы, Кочеткову и пионерам. Встречайте учителя и вожатого. Телеграммы разные, а слова одни. Иван Кочетков тут же одолжил в совхозе выездную лошадь, сел в легкую тележку и погнал на станцию. А Маша одну комнатку в школе прибрала для учителя, а для вожатого у вдовы Алены чистую горницу сняла. Вожатые в юбке. Ребята до позднего вечера все за околицу бегали, глазели, не едут ли. Но так и не дождались. Приехал Иван только ночью, когда все спали. А наутро велел Степану. «Собирай живо твою гвардию, смотр устрою. Не напугали бы вы своим деревенским драным видом городского вожатого?» «А каков он из себя?» «Где он спит? В школе или у тети Алены?» «Начальство спит, солдат не дремлет», — отвечает смеясь Кочетков. А сам, прищурив глаз, оглядывает ребят, выстроившихся за мшанником. «Лутоня, не горбись!» Урван, пузу не убрал. Данилка, смотри, веселей. Эх, товарищи, товарищи. Всем вы молодцы, ребята. А штаны, как у шпаны. Посмотрели на свои штаны ребята. Ничего особенного. Обыкновенные деревенские портки. А Иван свое. Это же не воинский строй, а выставка огородных чучел. У одного портки до пят, у другого масалышки торчат. У иного дырка на коленках, у другого продых на заду. А у тебя, Иван, без штан. Почему одна штанина длинней, другая короче? У мамки холста не хватило. Эко важность ответил басовитый Иван. Ребята засмеялись, а Кочеткову не до смеха. «И как я вас в таком виде вожатому покажу? Разве такие пионеры на картинке? Ну ладно». Махнул рукой и пошел. «Ждите здесь, сейчас приведу». Остались ребята одни. Смотрят друг на друга, осматривают, какие у кого штаны. Прежде как-то внимания не обращали, а теперь действительно видят, что неказистые. Степка Чурбан стоит бледный, лоб трет, соображает. А потом как крикнет. «Постой, ребята, не трусь!» Бросился к ближайшему двору, выдернул топор из чурбана. Несется обратно, размахивает и кричит. «Встановись в очередь! Сейчас всех под картинку обтяпаю!» Ребята отшатнулись. А он выкатил из замшаника старую пчелиную колоду, засучил рукава, встал как палач стенки разина у плахи и командует. «А ну снимай портки! По одному подходи, не задерживай!» «Какое тут не задерживай?» Топчутся ребята, а подойти не решаются. Ишвы, чего оробели, как молодые кони перед ковкой?» «Хорошо, начнем обтяпывать с меня!» С этими словами Степан стащил с себя штаны, длиннющие, с бахромкой. Положил на плаху, примерился, трах топором. И отлетели в одну сторону два конца с бахромками, а конец гашником в руке остался. Надел Степку укороченные штаны, заправил рубашку под ремешок и красуется. «Ну, чем не пионер? Рукава засучены, штаны до колен. Ловко!» «Даешь!» – закричали ребята, ну стаскивать себя портки-порчонки и бросать на колоду. «Рубай!» И Степан рубал, только концы летели. А мальчишки взвизгивали от восторга, подобрав укороченные штаны, становились в строй. В конце этого занятия и появился Кочетков в сопровождении вожатого. «Это что такое?» – воскликнул он. Напоследок Степка тяпнул неловко, от того, что под руку сказали, и топор увяз в портках Ивана без штана. Дергает Ванюшка свои штаны, никак вытащить не может. Хочет оборвать – не рвутся. Домотканные, крепкие портки, на разрыв никак, хоть удавись. Степка поднял голову, увидел рядом с Кочетковым незнакомца в кепке, в кожаной куртке. Обрадовался городскому обличью вожатого и как гаркнет. «Все в строй! Смирно!» Ванюшка, бросил штаны, встал на свое место в одной рубахе и замер. И никто не заметил, что Иван-то и без штан. Все возрились на вожатого. А парень что надо, настоящий городской. Лицо бледное, глаза черные, пронзительные. На одной щеке шрам. Видать, бывал на войне. Из-под кепки лихой чуб. На плечах кожаная куртка. И как крикнет звонким голосом. «Здравствуйте, пионеры!» И отдал пионерский салют. «Ребята тоже!» Все в раз руки вверх. Только один выше, другой ниже, а Иван в рубахе до колен, две сразу. Засмеялся вожатый, взглянул на него и говорит, «Ого, да среди вас не все в штанах! А мне говорили, будто вы решили девочек не принимать! Очень приятно видеть в пионерском строю девчонку!» Красный стал Иван Бештан, отправил свою длинную рубаху и как ряфнет басом, «Я еще парень, сам ты девчонка!» А вожатый как рассмеется. При этих удивительных словах взглянули ребята попристальнее на фигуру вожатого и увидели – что у вожатого из подкожной куртки виднеется суконная юбка. Да, самая настоящая юбка. Рассмеявшись, вожатый вдруг сорвал себя кепку, и по плечам его рассыпались волосы, волнистые и черные, как смоль. «Ну, здравствуйте еще раз! Меня зовут Аня». Так появился в метелке невожатый в юбке. Учительница в штанах. «На сход! На сход!» Застучал по окошкам тук-тук, созывая народ. «Новая учительница приехала! Будет говорить о школе!» «Ну вот!» Почесывая затылки, собирались нехотя мужики. «Еще одну барышню посмотрим». «Поглядим, какову невесту прислали!» Посмеивались кулаки. «Говорят, аж с самой Москвы!» Собрались метелкинцы у пожарного сарая, где лежали бревна, заготовленные на новую школу. Расселись на них, ждут. Вдруг выходит из школы незнакомец, в кепке, в кожаной куртке, в сапожках и в синих галифе. Все деревенские женихи мечтали иметь такой комиссарский наряд. Подходит незнакомец к собранию, снимает с себя кепку, Кланяется и говорит звонким голосом. «Здравствуйте, граждане! Вы просили прислать вам учителя обязательно в штанах. Надежда Константиновна вашу просьбу исполнила». Смотрят метелкинцы на вороные кудри, смотрят в веселые глаза и диву даются. «Вот так учительница! Комиссар!» «Таких еще здесь не видали! Девка в штанах!» Матвей, старший сын села Налдохина, так возрился, что рот разинул. «А слабо тебе за такую посвататься!» Толкнул его в бок насмешливый дед Кирьян. «Так вот!» — продолжала учительница. Явилась я к вам в штанах, чтобы о деле поговорить по-мужски. Почему у вас школа без стекол? Где дрова на зиму? Кто позаботился о тетрадках, о книжках? Или думаете ребят без грамоты оставить, слепыми? Так их, так, улыбается Иван Кочетков. Я предлагаю сейчас же вынести всем сходом решение, отремонтировать школу и подготовить к учебному году своими средствами. Кто за это? Поднимите руки. Мужики подняли руки, как зачарованные. Даже Кирьян, любитель по любому вопросу поспорить, и тот молча потянул ладонь к небу. Ну а теперь для проведения в жизнь нашего решения предлагаю избрать школьный совет, в который включить меня, как учительницу, двух представителей от школьников и четверых граждан. Избрали. Затем по предложению Тимофея постановили кормить учительницу всем селом по очереди. Нынче в одном доме, завтра в другом. Так же как пастухов? Что ж, это мне нравится, засмеялась учительница. У каждого ученика побываю. Стоп, граждане, уточним, как учительницу кормить будем? По ученикам или по достаткам? Скинулся неугомонный спорщик дед Кирьян. По ученикам. У кого двое в школу ходят, у того пущай два дня ест. У кого трое, у того нехай три дня кормится. Неправильно! Зачем многодетную бедноту объедать? Пущай богатеньких объезд! заверещал Кирьян. А нас не объезд! Осклабился всегда молчаливый Матвей Алдохин. Ходи к нам обедать три дня! Отец на него хотел цихнуть, да не успел. Ну вот, граждане, приветствую сознательность Алдохиных! крикнул Тимофей. У них стол богатый. А нам учительницу подкормить надо. Анна Ивановна, как видите, худа, бледна. Недавно из дальневосточного подполья. У японских самураев в тюрьме была. Учительница остановила его. Это к делу не относится, товарищ. И к попу ее приговорить на три дня, не унимался Кирьян. Не способны его поповну к учению. Балована. За нее и трех дней столоваться мало. Приговорили попу Акакию кормить учительницу три дня. А освободить. Это почему освободить? закричал возмущенный Данилка болилка «Я хочу, чтобы и у нас бабушка бабушкой учительница побывала!» «И ко мне, и ко мне на один денек месячишка, граждане, приговорите! Хотя у нас со старухой учеников нету, а победать ей найдется!» Сняв шапку, попросил у сельского мира дед Кирьян. «А вы со старухой что, как дети в школу собираетесь?» крикнул кто-то и под общий хохот приговорили Кирьяну кормить учительницу один раз в год. «Ну вот», — сказал Иван Кочетков, провожая учительницу за сходки. Пожелание Надежды Константиновны подкормить вас в нашей сытой местности, после всех ваших переживаний народ наш готов выполнить весьма единодушно и с удовольствием. Но мне совсем не хочется обедать у кулаков, у попов. Мне противно дышать с ними одной атмосферой. Я просто не знаю, как мне быть. Я сегодня же напишу Надежде Константиновне, — возмущалась учительница. Ничего, ничего. Как народ решил, так и правильно. Народ мудр, подчинитесь его желанию, — уговаривал Кочетков. А я тоже повоевал на Дальнем Востоке, — сказал он, переводя разговор. В ноге привез японскую пулю. А у вас это что, ошрапнели? Указал он на шрам, подобно молнии, рассекшей левую сторону лица. Нет, это след самурайского хлыста, нахмурилась учительница, и шрам ее побгравил. Простите, смутился Кочетков, я забыл. Надежда Константиновна надеется, что в нашей тихой сытой глуши поправятся и ваши издерганные нервы, так в ее записке сказано. Оставьте, резко сказала Анна Ивановна и, ускорив шаги, захлопнула за собой дверь школы. Расходясь со сходки, мужики шутили, смеялись. Даже кулаки, и те были веселы. Всем понравилась боевая учительница. Это в не сбежит. У этой ребята не разбалуются. По характеру видать, комиссар девка. А некоторые даже ласково, комиссарочка. Но через некоторое время кое-кому пришлось почесать затылки. Является учительница сама лично, к Силану Алдохину, и говорит, посверкивая глазами. Отпусти-ка, Игнатич, стекло для школы. Это какое такое? Скидывается Селан. Да вот то самое, что вы из барского флигеля повынимали. Там есть и цветное. Ничего, мы его по низам ставим. Это на каком основании, мнется кулак, а сам думает. И откуда она, ведьма в штанах, проведала про это стекло? На основании вашего собственного решения по поводу ремонта школы, сыплет учительница. Да вроде побилось оно, давно дело-то было. От пожара я его хотел спасти. Да не побилось оно, батя, я его вчера еще подальше прибирал, говорит старший сын Матвей. А у самого при взгляде на комиссарочку рот растягивается до самых ушей. «Очень мило с вашей стороны», — говорит Матвей учительница, а отец показывает сыну из-за спины волосатый кулак. Так и пришлось кулаку отдать для школы стекло. А у Никишки Салина вот также добыла учительница листы железа для кожуха круглой печки. А у папа семь банок белил, про которые он и сам-то забыл. Давным-давно в сарае завалялись, как еще в церкви окошки белили накануне Германской войны. И откуда она узнала, даже место указала, где эти белилы лежат. И вскоре невзрачная прежде изба, в которой помещалась школа, засверкала, как картинка. Особенно ее веселили цветные стекла. Вставлял их дед Кирьян, ходивший когда-то по городам стекольщиком. Кулаки при взгляде на повеселевшую школу покрякивали. «Оно бы и хорошо, хозяйственная учительница, как настоящий мужик! Да вот мне нравится, что за их счет школа устраивает!» Беднота глядела радостно. А у завистников душу жгло, особенно у поповых дочек, учительниц из соседних деревень. Полетели от них в уездный город Доносы. И такого они там понаписали, что у школьного начальства очки на лоб полезли. Не учительница, а сплошной ужас. Будто и курит, и пьет, и ругается, как матрос. Является в класс в штанах. Отбирает у честных граждан разные предметы обихода. Комиссарствует. Может, не все тут и правда, но ведь нет дыма без огня. Собрался в уездном комитете просвещения, экстренный совет, и решил проверить. В качестве инспектора послали честнейшего человека – преподаватель литературы Илью Николаевича Туровского. Не перешагнул он порог Метелкинской школы. Явился неожиданно, чтобы застать врасплох. Входит, крадучись в дверь, переступает по половицам, как кот по росе, аккуратно, чтобы не скрипнули. Заглядывает в класс и видит. Стоит у доски при хорошенькой учительнице в белой кофточке. Волнистые волосы цвета вороного крыла падают на плечи. Длинная юбка широким кожаным поясом подпоясана. Но точно такая, какими были учительницы в дни его молодости. Увидев такой идеальный тип учительницы прошлого века, Илья Николаевич даже пенснэ снял, протер и еще раз посмотрел. «Мальчик!» – шепотом спросил Илья Николаевич у дежурного по коридору. «Это Мителкинская школа, да? Сюда ли я попал? Не ошибся?» «Нет, он не ошибся». Мителкинская учительница встретила его вежливо, почтительно. Вместе с инспектором пошла обедать к попу, но точь-в-точь, -точь, как в дореволюционные времена. И там так играла на пианино, и так была скромна что Илья Николаевич весь кипел в негодовании на доносчиков, Не вытерпел и признался Анне Ивановне, какая миссия на него возложена. «Вы понимаете, какие брали и чего только не написали. Будто вы являетесь на уроке в брюках, будто терроризируете граждан. У вас даже ногам есть. И всю эту чушь я должен был проверять. А вы обыкновенная учительница в юбке, без всяких чудес, да?» Анна Ивановна рассмеялась и пригласила Илья Николаевича вечером на пионерский костер. Пионерский костер И тут честнейший Илья Николаевич насмотрелся чудес. Пионерский костер был посвящен сожжению уличных кличек. Есть такая дурная привычка в деревнях, называть друг друга не именами, а прозвищами. Так вот, местные пионеры решили положить этому конец. Все клички истребить, как на огне. Разожгли ребята на берегу реки костер. Высоко над багровым заревом звезды, вдали темный лес. Кони на огне за реки ржут, встревоженные птицы летят а у костра происходит нечто таинственное, похожее на колдовство. Выходит тоненький мальчик и песклявым голоском говорит, поднимая вверх тонкую ободранную липку. «Как меня звать?» Хор детских голосов отвечает. «Антоша! А что у меня в руках?» «Лутошка!» «Так пусть горит мое прозвище!» Мальчишка бросает Лутошку в костер, и огонь корежет ее, крутит и пожирает с треском. А мальчишка начинает прыгать через костер, приговаривая. «Отстань мое прозвище, Лутошка! Останусь я на свете, Антоша!» Дети хлопают в ладоши и под каждый его прыжок повторяют «Сгинь! Сгинь! Сгинь!». Потом выходит другой мальчишка с аптечным пузырьком и разбитой клестирной трубкой в руках и бросает все это в огонь. Оказывается, он сжигает свое прозвище «Болилка» и, очистившись при помощи прыгания через огонь, остается с одним именем – Данилка. Потом какая-то девчонка бросает в костер глиняный горшок, а мальчишка – старые штаны. Девчонки кричат «Гори-гори, Каша! Оставайся, Даша!» А мальчишки орут «Сгинь, сгинь без штан! Оставайся, Иван!» «Позвольте!» – обращается Илья Николаевич к учительнице. «Но мне кажется, это не педагогично. Это, простите, шаманство какое-то?» Но нет никакой учительницы. У костра сидит комсомольского вида паренек в кепке. В кожаной куртке, в штанах галифе. По виду, по черным кудрям, родственник Анны Ивановны. И говорит ее голосом, ставшим вдруг грубей и резче. Причем же тут педагогика, Илья Николаевич?» «Это не школа, а пионерский сбор». И не шаманство, а символика. От этих липких прозвищ так просто не отделаться. Нужно что-то впечатляющее, яркое. Ребята это любят. А у вас и ноган все-таки есть? Протирает Пинсне Илья Николаевич, узнавая в пареньке переодетую учительницу. Да, только не наган, а маузер, именной. Говорит милейшая барышня-учительница, превратившаяся вдруг в вооруженного комиссара с огненным взглядом. И показывает вороненый стали пистолет с пластинкой, на которой острым преподавательским взглядом Илья Николаевич различает надпись. Анечке опрышка от боевых товарищей за храбрость. И теперь различает он шрам на белой щеке. «Так вы, значит, не просто учительница?» Смущенно бормочет он. «Да, я здесь и учительница, и вожатая. Одна в двух лицах. А что, выстрелим, Илья Николаевич? Попугаем местную тьму?» «Трах!» И звонкий выстрел раздается в ночи. Илья Николаевич явился в уездный отдел народного образования в таком смятении чувств, что в докладе своем допустил весьма странное противоречие. «Все доносы чепуха!» сказал он, и тут же добавил. А ноган есть, и штаны носит. И вообще, оригинал, и прибольшая озорница. Сказка про стального коня. Много изменилось в жизни ребят с того дня, как надели они красные галстуки. Даже в ночном другие сказки стали рассказывать. Обучая ребят военной маршировки, перестроился даже дед Кирьян. Попросили его как-то ребят рассказать сказку почудней. Он ведь на это был большой мастер, а старик и говорит. «Довольно глупых. Расскажу умную. Про стального коня». Послушайте, ее мне мужики на бревнах у пожарного сарая рассказывали. Ребята охотно расселись вокруг. Я в ту пору привел своего коня на пожарке дежурить. Привязал его к пожарной бочке и залег подремать. И такой услышал, что заснуть не мог. Есть, говорят, на свете такой конь, непростой, а стальной. Пьет, говорят, он не воду, а керосин. Жрет, говорят, он не овес, не траву, а масло. И сила, говорят, в нем такая, что если его запрячь, все наши деревенские телеги один допрет. Все наши сохи на один потянет. «Любят поврать мужики на бревнах», – махнул рукой Сережка. «Да постой, а может не врут», – заинтересовался Степан. «Не одни старики, с ними Иван Кочетков сидел», – пояснил Кирьян. «Иван соврать не даст. Так вот, значит, есть такой конь, в брюхе у него огонь. Кто сядет на такого коня, тот благодаря обратится». Прослышал про этого коня Ленин. Собрал вокруг себя самых главных комиссаров всей России и говорит – Посоветуемся, дорогие мои товарищи, как там стать самой сильной страной на свете. На чем, говорит, держится наша держава? С одной стороны держит ее богатырь, наш рабочий. С другой стороны богатырский мужик, то есть крестьянин. Ну, говорит, рабочий у нас подкован, а мужик? Ведь это, говорит, колос на глиняных ногах. По силе, говорит, своей мужик землю качает, а по слабости своей от любой беды былинкой гнется. Вообразили ребята ржаной колос на глиняной ножке и головами покачали. В дождь его размоет, жаро жару растрескается. «Так вот», — говорит Ленин своим товарищам, — «надо нам пересадить русского мужика с его старой древней клячи на коня стального. И тогда не будет на земле богатыря сильней нашего пахаря хлебороба». «Да уж, тогда кулакам не поклонимся, сами свою землю с пашем засеем», — не вытерпел Урван. «А вот где его взять-то, этого коня?» Тут и призадумались все наши самые главные народные комиссары, которые в Кремле. Есть такие кони за морями, за горами, в американской стране, у тамошних буржуев. Есть-то они есть, да не про нашу честь. Неукупные они. Каждый на вес золота. Сколько весит конь, столько за него золота и полож. Тогда его американский буржуй продаст. Они, говорит Ленин, жадные. Они на золото все продадут, не то что стального коня. Так где же нам взять столько золота, Владимир Ильич, говорят самые главные комиссары товарищи. А Ленин на них смотрит хитрым глазом и надоумливает. «А вы, — говорит, — поскребите, пометите, как-нибудь на того коня наберите и у буржуев его откупите для обращика. А уж там мы сами таких выкуем. Нам хотя бы одного на развод достать». «У кулаков надо золото поскрести», — сказал Иван. Глаза его разгорелись, сонный вид как рукой сняло. И пошел у ребят разговор о стальном коне, о том, как достать его на развод у жадных буржуев. Не смогли заснуть всю ночь. «А деду Кирьяну того и надо. Ему одному коней стеречь скучно». Веселей, когда ребятишки вокруг не спят. Скорее ночь пролетает. Обед у кулака. К столованию учительницу Алдохины готовились заранее, чтобы перед людьми похвалиться. Резали барашка. Ставили тесто из белой муки. Варили брагу на меду. Матвей с утра приглаживал сапожной щеткой рыжей вихры. Сдабривал их деревянным маслом. Чистил конскую сбрую. А в полдень запряг в дрожке коня. Надел сапоги. На них новые калоши. Поверх рубахи натянул жилетку. Продел золотую цепочку от часов поперек брюха и, зломив картуз, лихо подъехал к школе. Пусть учительница к ним не пешком идет, а на дрожках едет. Не углить бы какой-нибудь обедает, а в богатом доме. И чтобы весь народ видел, поехал Матвей не ближней дорогой, а в круговик по всему селу. Анна Ивановна взяла в руки зонтик и села на дрожки. Ехала, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Когда она ела в горнице Алдохиных, там было даже темновато. Столько любопытно глядела в окна а Матвей, как жених, сидел рядом с учительницей и то и дело вытирал полотенцем, катившиеся по лбу, крупные капли пота. Сам Селантий резал на деревянном блюде мясо и крошил учительнице в чашку. Сама Селантийха с поклоном подносила брагу и говорила «Мы образованность чувствуем, мы для учености ничего не пожалеем, кушайте на здоровье". Их младшие дети, ученики Анны Ивановны, сидели за столом все в новых рубашках и вытирали носы вышитыми полотенцами, постеленными у всех на коленях. Учительница гордости никакой не показывала, пила, ела безотказно. «Какое вы рассуждение имеете по вашей образованности насчет дальнейшего хода экономической политики?» спрашивал селам «Важно». «Будет ли в чем преимущество производителям товарного хлеба? Или же политика будет склоняться к поддержанию кооперирования бедноты?» «Как я рассуждаю, согласно моей образованности», отвечала вежливо учительница. «Политика будет склоняться к поддержанию кооперирования бедноты». «Угу», соображал кулак и задавал новый вопрос. А как вы мыслите, ежели взять в расчет недостачу тягловой силы? Может ли наше правительство закупить у заграничных государств всевозможные машины для перепродажи их лицам, имеющим возможность платить наличными, включая золотую единицу царского образца? То есть имеющиеся на руках у некоторых граждан николаевские деньги не бумажного, а золотого содержания? Или же согласно политике поддержки неимущих слоев деревни, советская власть предпочтет вручать онные машины в кредит всевозможным артелям и прочим там коммунам? Он даже вспотел, произнеся такую речь. «Я так соображаю», – отвечала учительница, – «что советское правительство не соблазнится никаким золотом, запрятанным в кубышках, а будет вручать машины артелям и комонам сельской бедноты». После обеда Матвей снова усадил учительницу на дрожки и сказал, «Прокачу до мельницы, Анна Ивановна. Покажу, как у нее крылья машут, а у нас колеса вертятся». «Что ж, валяйте», – улыбнулась учительница. Жених припустил коня, и они помчались. Селан посмотрел вслед, как пыль клубится, пожевал конец бороды и прогудел. Умна, честная, Чего думает, то и говорит. И чего это такие с беднотой дружат, а не с нами. И так шумно вздохнул, что кошка на печке испугалась и спрыгнула. Обед у бедняка. А вот как проходил обед учительницы у бедняка. Пригласила Анну Ивановну никто иной, как Данилка. Теперь уж не болилка, а просто Данилка. Жили они вместе с бабушкой в старой бане. Была у его родителей когда-то неплохая изба, но померли они в одночасье от цепного тифа. Бабушка в ту пору еще у попа жила, и богатые соседи растащили избу по бревнышку. Сказали, что за долги. Оставили сироте одну закопченную баньку. Вот тут и поселились они с бабушкой Агафьей, когда выгнали ее из поповского дома по старости. В эту осень дела у них поправились. Хлеб с их полосок убирал не Налдохина из полу, а Иван Кочетков. А этот ничего с них не взял, как с бедняков. Поэтому у Данилы с бабушкой и оказалось и каши на всю зиму, и муки столько, что хоть каждый день пироги пеки. То ли с поповского меду, добытого партией свободных ребят, то ли сушиться из-за куней, бабушка встала с постели. Стала на своих ногах топтаться и строить планы хорошей жизни. Купила она телочку, чтобы к тому времени, когда Даниле придется жениться, у них корова была. Мечтала купить же ребенка, чтобы Данила на своем коне в дом невесту привез. Бабушка Агафья вместе с учительницей решила пригласить и своего благодетеля Ивана Кочеткова. И он не заставил себя долго упрашивать. Явился еще накануне и спрашивает, чем учительницу угощать будут. Не надо ли чего? Может какие нехватки? Бабушка засмеялась, руками замахала. Какие нехватки? Угости, мол, учительницу лучше, чем у богатеев, деликатней. Ведь бабушка, она недаром в господских да поповских домах жила. Как приготовить корочку молодую вкусней, это она умеет. А главное, у бабушки есть сюрприз, до которого никаким олдохинам не додуматься. Тут старушка стала на колени перед сундуком и из-под самого низу, перебрав все старинные платья, достала мешочек от которого по всей баньке пошел удивительно приятный запах. «Кофе у меня припасен, на такой случай, Иванушка! Кофе натуральный, эфиопский!» И дала понюхать мешочек Кочеткову, потом Данилке. Данилка был в полной уверенности, что бабушке на обед учительница понравится. И после уроков шел впереди нее по селу Гоголем, одетый в новую рубашку, в новые штаны, отглаженной бабушкой. И вихре его лоснились от деревянного масла, не хуже, чем у моськи Алдохина. Правда, он вел учительницу пешком, но да ведь тут недалеко, и главное, не пыльно. По зеленым тропинкам шел. И учительница действительно удивилась, когда в тесной баньке, приспособленной под жилье, отведала она куриного бульона с кореньями, съела куриные котлеты, обжаренные в яйце, с грибным гарниром, а на третье кисель ягодный. И, наконец, совершенно была поражена чашечкой пахучего кофе. «Да откуда это у вас, бабушка?» «А это все крохи-крошечки от моей бесполезно прожитой жизни», вздохнула бабушка Агаша. И, подперев щеку рукой, залюбовалась учительницей. «В молодости-то я, вроде вас, бойкая да пригожая была, смелая да умненькая, и за это взяли меня в господский дом горничной. Получили за меня родители несколько рублей денег и справили свадьбу старшей сестренки моей, его родной бабушке». Указала она на Данилку. «А я ему двоюродная. И прожила я весь век у чужих людей в услужении. Только и делала, что за бездельницами ходила. Бездельником угождала, на бездельников работала». Сначала у господ Крутолобовых, а потом у папа Акакия. А как извела на них все силы, непригодной стала, так и выгнали меня, как старую собаку. Вот и сказка моя вся. А ведь могла я, девонька, вроде тебя ученый быть. Малых детей уму разума учить. Грамота мне давалась легко. Я и теперь, что письма писать, что книжки читать, очень гораздо. Даже в очках. Улыбнулась учительница, а самой стало грустно. Жалко прожитую в услужении богатым Агафьину жизнь. Теперь вот хоть перед смертью хочу полезное дело сделать. Креплюсь, не помираю, чтобы Данилушку в люди вывести. Помогу ему на ноги встать, избу поставить, коня завести, невесту в дом привести. Ну тогда и умру. Денек осенний выдался теплый. Вышли хозяева и гости на вольный воздух. Сели на крыльцо баньки, кофе пьют и рассуждают. Поможем вашей мечте, бабушка, говорит Иван Кочетков. Возьмем вашего внука в артель, посадим его не на простого коня, а на стального, и все он себе добудет: и хату, и жинку, и лучшую долю. Для себя? «Ведь этого мало», — говорит учительница. «Бабушка ведь жалеет свою бесполезно прожитую жизнь. А что это значит?» «Это значит, что ничего хорошего не сделала она для добрых людей, для человечества». «Понятно, Данил должен жить не только для себя, но то ваше воспитание», — говорит Кочетков. «Действуйте, воспитывайте». «Одна я не воспитаю, школа для этого мало. Такие, как вы, помогать должны, своим примером». «А как это?» — спрашивает Кочетков. «Так, чтобы помочь ребятам, правильно выбрать мечту». Правильно понять, как они должны изменить жизнь людей к лучшему. Мало своей хаты, мало своего коня. Мало этого, мало. Сидит Данилка, слушает и не понимает, как это хаты мало, коня мало, когда он в бане живет, и вся живность у него теленок. Эх, ему бы коня, да ему бы дом свой. А после обеда пошли все вместе прогуляться к мельницам. Весело, шумно машет мельница крыльями, мерит хлебушек нового урожая. Весело глядеть на них Данилке. А Иван Кочетков и Анна Ивановна ведут разговор. Речь уже о самом Кочеткове, об его мечте. «Ну хорошо, бедняков и на ноги поставите, а дальше что?» «Совместно обработайте землю, разделите по справедливости урожай, каждый заберет его себе, утащит как суслик в свою норку. А дальше что? Мечта, мечта какая?» «Укротим кулаков, ограничим эксплуататоров», говорит Иван Кочетков. «Заживет беднота хорошо». «Что значит хорошо?» «Своим домиком, своей коровкой, своей лошадкой. Но ведь это же мелко, это нищенская мечта». «А что же, по-вашему, всех мужиков пролетарий переделать?» – обижается Иван Кочетков. «Зачем? Давайте помечтаем, как сделать их господами». «Господами помещиками? Ха-ха-ха!» – -ха! смеется, заливается Иван. И Данилка смеется, хотя не понимает над чем. «Разве господами быть плохо?» Бабушка рассказывала, что господа жили ничего, подходяще. «Ну, конечно же!» – вместе посмеявшись, говорит учительница. «Беднякам надо стать настоящими господами над этими лугами, полями, лесами». И жить не в убогих хатках, а вот в этом дворце на холме, над рекой. Господа понимали толк в красоте, знали, где построить поместье. Иван Кочетков, прищурившись, смотрит на барские развалины. Здесь, недалеко от Мелец, стоял когда-то помещичий дом. Значит, зря его мужики сожгли. Конечно, напрасно. Надо было сохранить, улучшить, украсить, побросать свои убогие хатки, да и поселиться всем селом в этом дворце, коммуной. А ведь разместились бы, улыбается Иван В доме-то было 40 комнат, да две залы. Два флигелях комнат 20. А что, вот бы отремонтировать. Но где же такие средства? Ведь это уму непостижимо, сколько должно все стоить. Стекло, железо, цемент. Нет, Анна Ивановна, не жизненная это мечта. А как бы хорошо. Иди детвора вся вместе. Тут тебе и настоящее коллективное воспитание. И мне бы комнатка, вон там, в мезонине. Обожаю мезонины, знаете. А что ж, говорит Иван, если сильно захотеть, все возможно. И долго они смотрят на барские развалины, на зияющие провалами окон каменные стены, на круглые колонны, тронутые дымом пожара, на статуи с отколотыми головами, на чаши бывших фонтанов, покрытые бурьяном. Жили-пожили тут, господа, действительно, как в раю. Все имели, чего только душа желала. Получали по потребностям, веселились по способностям. Вот это счастье. Только это было счастье бездельников. И вот чем это кончилось, указала учительница на развалины. А вот если бы такие же условия создать трудовым людям, не было бы этому счастью конца. Иван мизанин, улыбается Иван. Согласна, смеется Анна Ивановна. На обратном пути идут мимо кладбища. Красиво оно возвышается над обрывом реки, окаймленное вековыми ивами и кудрявыми липами. Среди могил рябины растут. Тихо тут, редко кто бывает. Грустно разглядывает Анна Ивановна кресты над покойниками и говорит. Жалко мне всех, кто не дожил до свободы. И мне тоже, говорит Иван. Только не всех. «Вот посмотрите на эту могилу. Того, кто здесь зарыт, мне не жалко». Анна Ивановна посмотрела и прочла надпись, высеченную на тяжелой каменной плите. «Здесь спит известный егерь Кулюшкин Родион. Не потревожьте, люди, его блаженный сон». «Интересная надпись», — сказала она. «Видимо, его любили какие-то поэтические души». «Почему же вам его не жалко? Чем вам насолил этот Кулюшкин?» «Да уж насолил. И не мне ни одному. Бывало, пойдем мы, ребятишки, в лес по грибы, девчонки по ягоды». Так он застанет, да кнутом, так нахлещет, все рубашки и сечет. Зверь был, барский прихвостень. Ненавидел его народ. Не помри он в самом начале революции, пришебли бы его осидовым колом. Чего же он умер? Не знаю, меня здесь не было. Я за царя батюшку воевал, а после революции за свободу. Без меня это дело было. Говорят, помер Родион от какой-то заразной болезни. Хранили его помещики в закрытом гробу, чуть ли не ночью. И после этого сами исчезли. Бежали от революционной бури в какие-то тихие заводи. «Может быть, за границу». «О, как таинственно! Может быть, в этой могиле скрыта какая-то тайна?» «А все может быть», – пожал плечами Иван. «В народе болтали, будто выходил из гроба Родион, бродил вокруг, как медведь-шатун. И сейчас еще иные матери детей стращают». «Тише, не плачь, а то Кулюшкин придет». «Да, бывает и так», – сказала Анна Ивановна. «Хорошего человека народная память века мечтит, но и злого не забывает». Так за разговорами прошли они сельское кладбище и вышли из-под темных деревьев на солнечные поляны. И загляделись на далекие просторы. «Ах, как прекрасна жизнь!» – воскликнула Анна Ивановна. «И так короткая. И как хочется прожить ее так, чтобы оставить по себе добрую память!» «Очень хочется!» – отозвался Иван. «Да вот боишься, успеешь ли? Мне иной расскажется, кажется, будто и дни слишком короткие, и ночи слишком длинны». Анна Ивановна засмеялась. «И мне так кажется. И это очень хорошо!» когда кулаку смешно. Ну и выдумщица эта учительница, ну и чудачка, ха-ха-ха, веселился Никифор Салин. Из-за одного батрачонка всю школу мне в полон отдала. Вон, посмотрите, как у меня пионеры корм коням несут, как у меня пионеры телят пасут. Поглядели соседи, и верно. Сережка сено коням задает, поить ведет, на другой день Степка телят выпасает, а на третий Иван свиньем картошки вареной из кухни несет. Да что они, в честь чего? Удивляется народ. А что счет образования Гараськи, дохлого карася. Пока он в школе занимается, азы буки учат. Они за него дежуривают, Должность его батраску исправляют. Говорит Никишка и снова. Ха-ха-ха. Ну и как? Стараются? Не нахвалюсь. Удалые работнички. Рассказали об этом учительница. Она пожала плечами и сказала словно про себя. Ну и пусть. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ведь это не сами по себе ребята на кулака батрачат, а по решению пионерского отряда. И вот почему. Когда Гораську в пионеры принимали, о его батрачестве как-то и не подумали. Ну приняли и ладно. Выберет батрачонок свободную минутку и прибежит. Со всеми вместе под барабан пошагает, в дудку подудит. И снова красный галстук в карман и на кулака батрачить. А вожатая говорит, так нельзя. Пусть Герасим всегда галстук носит, пусть кулак знает, что он пионер и тронуть его не смеет. Ладно, с этим согласились. И кулак не возражал. Пускай на шее у батрачонка красная полоска болтается, ежели не боится, что быка раздразнит. Ему-то что, лишь бы работал, не ленился. Но когда все пионеры в школу пошли, тут встал вопрос. А как же с Гораськой? Кулак его не пускает. Мне, говорит, такой батрак не нужен. Я что ли за него буду его должность справлять? Или работа, или учение?